Глава тридцать 39. Компромисс. Территория перед развалинами быстро заполнялась машинами полиции, скорой помощи и новостных телеканалов. Народу становилось все больше. Оборотни исчезли, словно их здесь и не было. Никита даже не успел ни с кем попрощаться. Артур испарился вместе с остальными. Рядом с Никитой остались лишь Татьяна и Антон. Оба тряслись от холода. Никита очень быстро согрелся, но зато он был совершенно голый. Антон отдал Легостаеву свою ветровку, чтобы он хоть как-то прикрылся. Они сидели за поваленным рекламным щитом, глядя на снующих мимо людей. Выжившие охранники и наемники Экстрополиса были арестованы. Бойцы спецназа подбирали и отлавливали уцелевших метаморфов-монстров, вкалывали им убойную дозу снотворного, затем грузили в специальные фургоны и увозили. К Никите подошел мокрый Панкрат Легостаев, за ним следовала Эмма. "Вы в порядке?" спросил Панкрат. "Никто не пострадал?" "Мы целы", ответил Антон. "Никита, нам еще предстоит пообщаться с Павлом Васильевичем Воропаевым". — сообщил Панкрат. Он знает, напрягся Селегастаев. Он в курсе всего происходящего и скоро сам приедет сюда. Как он к этому отнесется?» Не переживай, улыбнулась ему Татьяна. Полосилич все поймет. Вам всем многое придется объяснить. Но лучше не прямо сейчас, попросил Антон. Сегодня слишком много всего произошло. Никита увидел сестру. Марина примчалась с другими репортерами и теперь наседала на полицейских, которые не хотели пускать ее к руинам. Он улыбнулся. Хорошо, что она его не заметила. Подошли Таисия и Мебиус. При виде метаморфа Панкрат и Эмма схватились за оружие, но Таисия поспешно заслонила его собой. "Это мой помощник", сказала она. «Мебиус, он же преступник. Многое изменилось" сухо произнес метаморф Ваши люди целы? спросила у Таисии Татьяна. Некоторых мы не досчитались, сдержанно ответила женщина. Но сегодня погибло много народу, и мы никого не забудем. Вступление в новую должность далось мне нелегко, что и говорить. Вы теперь управляете Белым Ковином? спросил Антон Василевский. Теперь на законных основаниях Сделать предстоит еще очень много. Сентыs сбежали, «Им удалось уйти, кивнул Никита. И Ольга, голос парня дрогнул. Ольга погибла. Татьяна и Антон испуганно на него уставились. Ольга, переспросил Панкрат, это еще кто? Давайте оставим все объяснения на потом, предложила Таисия. Сейчас у нас есть дело поважнее. Никита, мы пришли за тобой. В чем дело? Поднял на нее глаза Легастаев. в твоем темном напарнике. Ты же помнишь, что призрак Лурёна сейчас заперт в твоем теле. Разве можно о таком забыть? Нужно сделать кое-что, и как можно скорее. Медальон еще у тебя? Никита показал ей оберег на своей шее. Отлично. Хотите увести его? — нахмурился Панкрат. Мы не можем этого позволить. Сначала допрос. Если мы не увезем его сейчас, мальчик превратится в чудовище, и тогда будет очень сложно его допрашивать. Я верну его вам через несколько часов, сказала Таисия. Думаю, у вас сейчас и других дел хватает. Это верно, вздохнул Панкрат. Таисия увела Никиту с собой, а Татьяна и Антон Остались у развалин, поскольку Панкрат сказал, что перевертыши сейчас очень пригодятся, особенно если учесть, что из всего отряда осталось лишь двое. Мёбиус сел за руль. Очень скоро они уже неслись по темным улицам спящего города, «Дикая ночь. Но сила твоего медальона иссякает, поэтому нам нужно торопиться, сказала Таисия. Вы придумали, как избавить меня от призрака? спросил Никита. "Да, можно и так сказать. И мы нашли специалистку, которая может нам помочь. Пришлось основательно покопаться в архивах Белого Ковена. Куда мы едем?" "В библиотеку, в нашу штаб-квартиру. Все уже готово, ждут только нас. Я хотела провести ритуал гораздо раньше, но тебя похитили оборотни, а потом все так завертелось. Вам известно, что Летиция имела отношение к миру по ту сторону зеркала, спросил Никита. Она пыталась убить меня, создав гештальта, а это, как нам сказали, проявление зеркальной магии. Мы ничего об этом не знали, удивилась Таисия. Она хранила много секретов, и боюсь, нам еще предстоит узнать много страшных тайн. Но сначала займемся тобой. Вскоре они подъехали к зданию, в котором Никита уже неоднократно бывал. Они вошли в знакомый вестибюль и Мебиус тут же запер за ними входные двери. Таисия провела Никиту на второй этаж, где среди книжных стеллажей и бюстов известных писателей стоял большой деревянный стол, похожий на операционный. Есть способ навсегда избавить тебя от призрака, но для этого придется...» запечатать его внутри тебя То же самое сейчас делает медальон, но он очень ненадежен. Если ты потеряешь его, то монстр навсегда завладеет твоей сущностью. Если у нас все получится, вся сила Илриона останется при тебе, но он не сможет овладеть твоим разумом. Для этого нужно нанести на тело особый символ, который будет сильнее и долговечнее любого оберега. — Как это нанести? — испугался Никита. Ты же ничего не имеешь против татуировок, усмехнулся Мёбиус. Что вытаращил глаза Легостаев. — какие татуировки? Да меня мама убьет! — Если будешь осторожен, она ее не увидит. Да мне всего шестнадцать лет, она обязательно увидит. В бассейне или дома, другого выхода нет, ответила Таисия. Ты же хочешь все это прекратить? Хочу, тогда тебе придется смириться. Блин, в каком месте вы хотите сделать мне тату? Есть несколько особенных точек на теле, раздался голос из темноты. Это связано с чакрами и особыми жизненными силами. Самое удобное место на спине, между лопатками. Кто это говорит? прошептал Никита мастера, о которой я тебе говорила, пояснила Таисия. Только она способна сделать такие татуировки. Из темноты вышла стройная мулатка в длинном красном балахоне. Ее голову покрывал красный тюрбан, в уши были вдеты большие золотые кольца. Мадам Кадиша де Лафуэнт, единственная в наших краях практикующая жрица в воду, представила Таисия негритянку. Она знает толк в древней магии и оккультных татуировках. Я удивлена, что ты обратилась за помощью ко мне, сказала Кадиша. А раньше мы всегда были по разные стороны баррикад. Иногда нужно идти на компромисс, вздохнула Таисия. Если помочь нам может только темная магия, почему бы и нет? Кадиша скользнула к Никите, И сняла с его плеч ветровку. Затем провела ледяными пальцами по его спине, выискивая подходящее место. Никита поежился. Братень, — "Оборотень", констатировала женщина. придется попотеть. И колоть нужно только серебряными иглами". "Что?" испугался Никита. "А по-другому никак нельзя?" "Боишься боли?" усмехнулась Кадиша. А кто ее не боится сделать тату оборотню, можно только серебряной иглой. К другим металлам его кожа не Будет больно, очень больно. Но если ты хочешь избавиться от монстра, придется потерпеть. А теперь ложись на стол. Мне дорого мое время. Но «Ну, может хоть покажете, как она будет выглядеть? попросил Никита. Узнаешь, когда я закончу. Тебе понравится, вот увидишь. Кадиша натянула на руки хирургические перчатки и разложила на столе целый набор длинных серебряных игл. Никита неохотя лёг на живот, холодея от самых нехороших предчувствий. Жерица Вуду протерла его спину тампоном, смоченным спиртом. Держи его за руки, приказала Кадиша Мёгелсу. Это обязательно, поморщился Никита. «О да", кивнула Кадиша. "Серебряные иглы. Ты не представляешь, что тебя ждет!» Мама меня точно прикончит", вздохнул Никита и протянул руки Мёбиусу. Тот обхватил его запястье и прижал ладони к поверхности стола. Таисия подкатила к столу тележку с различными баночками и горкой стерильных тампонов. Никита услышал, как за его спиной раздалось тихое жужжание. "Заплатите мне золотом", сказала Кадиша и принялась за работу. Когда серебряная игла впилась в его кожу, Никита издал такой вопль, какого сам от себя не ожидал. Боль была просто адской. Серебро казалось плавило его кожу. Хадиша лишь усмехнулась, а Мебиус еще крепче прижал его к столу. И жрица в вуду продолжила свое дело.